Глава 13. Мы вернулись в деревню следующим утром. На первый взгляд ничего не изменилось вообще. Та же звенящая мертвая тишина, от которой закладывала уши. Те же пустые дома с распахнутыми настежь дверями, словно без и черепа. Та же гниющая на корню пшеница в полях, только теперь к этой жуткой картине добавилось еще и знание. Я теперь не просто видела эту апатию, я ее чувствовала каждой клеточкой. С каждым глухим медленным ударом невидимого сердца, что доносился из-под земли, Волна безразличия становилась чуть плотнее, чуть тяжелее. Она, словно липкий сироп, просачивалась сквозь кожу, оседала в легких и пыталась погасить тот маленький огонёк воли, что еще трепыхался внутри. Тук! Я с трудом заставила себя сделать шаг, ноги вдруг налились свинцом. Тук! Захотелось остановиться, просто сесть на землю прямо тут, на грязной дороге. А зачем, собственно, куда-то идти? Какой в этом смысл? Тук! «Хватит!» — прорычал Иван Шича рядом. Он говорил не мне, просто воздух — это ярость, его злость. все то, что делало его живым, тонуло в этой тишине, как нож в куске масла. Мы снова подошли к дому, в который заглядывали вчера. Семья так и сидела за столом. Мужчина, женщина, двое детей. Они не сдвинулись ни на миллиметр. Только ленивые жирные мухи ползали по остывшей каше в миске. Люди даже не отмахивались. И тут иван не выдержал. «Эй!» Его голос, привыкший сотрясать лесную чащу, здесь прозвучал глухо и жалко. Он подошел к мужчине, здоровенному мужику с руками лопатами, который мог бы наверняка быка на плечо унести. И силой схватил его за плечо. «Ты слышишь меня? Что вы расселись, как истуканы? У вас урожай на полях гибнет, дети голодные!» Мужчина медленно, очень медленно повернул голову. Его глаза пустые, бесцветные, как мутное стекло, без всякого выражения посмотрели на Ивана. А потом он так же медленно отвернулся и снова уставился в стену. Ни страха, ни злости, ни удивления. Ничего. Пустота. «Да что с вами такое?» Зрел Ивана тряхнул его так, что голова мужика безвольно мотнулась на тонкой шее. Он обмяк в руках Ивана, как тряпичная кукла. Если бы мой спутник его отпустил, он бы просто стек на пол. Иван с отвращением одернул руку. Он отошел на шаг, тяжело дышая. его взгляд заметался по избе, ища, за что бы уцепиться, на комбы выместить эту бессильную ярость. Он увидел женщину, застывшую с ложкой в руке. А ты! рявкнул он на нее. Мать называется! Ребенок же есть хочет! Покорми его! Ну же! Женщина не шелохнулась. Только одна единственная слеза медленно обвокатилась из ее глаза и поползла по грязной щеке. Слеза безразличия. Она плакала не от горя, а просто потому, что ее тело еще помнило, как это делается. на мне страшно!» — пропищал в моей голове шишок, и в его голосе не было ни капли обычного ехидства. Он весь сжался в кармане в колючий комок. «Они же не живые, ни мертвые, они просто никакие! Это неправильно! Очень неправильно!» Иван вылетел из избыха как и я поспешила за ним. Он стоял посреди улицы, сжимая и разжимая огромные кулаки, его трясло. Я видела, как ходят желваки на его скулах. Он был похож на вулкан, готовый взорваться. Не найдя другого выхода для своей ярости, он выхватил из-за пояса топор и с диким ревом подскочил к поленнице у соседнего дома. Щепки полетели во все стороны. Он рубил не для того, чтобы наколоть дров, он просто бил со всей своей звериной силищей по толстым сосновым чурбакам. Топор в его руках свистел и грызался в дерево, оставляя глубокие раны. В воздухе запахло свежей острой смолой. Это был единственный живой запах в этой мертвой деревне. Несколько человек вышли на пороги своих домов. Они не испугались. Они просто стояли и смотрели на него, так же пусто, так же безразлично, будто он был не яростным воином, а просто странным явлением природы, вроде дождя или ветра, не заслуживающим ни внимания, ни эмоций. И это их безразличие, кажется, окончательно его сломило. Он взмахнулся в последний раз, и топор с такой силой вошел в полено, что застрял там по самое топище. Иван дернул раз, другой, но не смог его вытащить. И тогда он просто отпустил рукоять, снова взревел. Но это был уже не рев войны, это был отчаянный, полный боли и бессилия вой раненого зверя. Он рухнул на колени, прямо в грязь, уронив голову на руки. Его широкие могучие плечи тряслись. Огромный сильный мужчина, которого не брали ни мечи, ни яд, ни проклятия, сейчас выглядел маленьким и потерянным. Он был сломлен, но не силой ее полным отсутствием, тишиной и пустотой. Я подошла и молча села рядом с ним на землю, не обращая внимания на холод и сырость. Я не знала, что сказать. «Дай что тут скажешь». Я чувствовала то же самое. Моя сила, способная лечить, оживлять, возвращать к истокам, здесь была также бесполезна. Как можно вернуть к истокам то, что стало пустотой? Как лечить того, кто не чувствует боли? Я просто сидела рядом, и мое плечо касалось его плеча. Это было единственное, что я могла для него сделать. Он не плакал, он просто сидел, глядя в землю невидящими глазами, И я почти физически ощущала ту бурю, что бушевала у него внутри. Буря растерянности и горького, едкого бессилия. Я смотрела на его сгорбленную спину и думала, что впервые вижу его таким. Его ярость всегда была его щитом и мечом. Она ломала кости, крушила железо, заставляла врагов дрожать. Для него все было просто и понятно. Если что-то стоит на пути, разбей. Если кто-то угрожает, убей. Но что делать теперь? Как он мог драться с тем, чего нет? Как бить по пустоте? Как угрожать тому, кому все равно? Эти люди просто смотрели. И в их глазах не было ничего. Его ярость билась об эту пустоту, как волна о скалу, и просто исчезала, оставляя после себя только горькую пену. Он был волком, воином. Его суть — это движение, борьба, ярость. А кто он теперь, когда все это оказалось бессмысленным? Просто большой, бесполезный кусок мяса с топором, который даже не может вытащить из полена. Впервые в жизни, кажется, он просто не знал, что делать. И я тоже. Мы с Иваном вошли в город на рассвете. Утренний туман ещё цеплялся за крышей, от этого простые избы казались домиками и сказки. Но радоваться было нечему. Город молчал. Совсем. Ни лали собаки, ни кукарей, петухи, не пахло ни дымом из печей, ни свежим хлебом. Эта тишина была неправильной, липкая она давила на уши, заставляла сердце биться чаще. «Что-то здесь не так», — глухо сказал Иван, его огромная ладонь сама легла на рукоять меча. Он тоже это чувствовал. Еще как не так!» Завещал у меня в голове шишок, высунув любопытный нос из-за ворота. Тут даже мухи не жижат, а где нет мух, там и еды и нет совсем. Надо, давай уйдем по-хорошему, а мне тут не нравится, тут пахнет бедой а циствием пирожков. Цыть, паникер, пробормотала я, внимательно оглядываясь по сторонам. Пустые улицы, наглухо закрытые ставни, словно все жители разом испарились. Мы вышли на центральную площадь и застыли, как вкопанные. Вся площадь была заполнена людьми. Они сидели на земле на ступеньках крыльца, прислонившись к стенам домов. Просто сидели и молчали. А посреди всего этого на обычном деревянном ящике сидел мужичок в вышитой рубахе. На коленях у него лежали гусли, и он, опустив голову, лениво перебирал струны. И от этих гусли лилась музыка. Я никогда в жизни не слышала ничего подобного. Мелодия была такой красивой, что хотелось плакать. Она рассказывала о чем-то далеком и прекрасном, о первом снеге, о запахе летнего луга, о теплых маминых руках. Но вместе с этой красотой в душу медленно как яд затекала беспросветная ледяная тоска. Я посмотрела на людей. Старик с седой бородой неподвижно смотрел на свои мозолистые руки, и по его морщинистой щеке катилась одинокая слеза. Молодая женщина обнимала маленькую дочку, тихонько покачиваясь. Ее плечи дрожали от беззвучных рыданий. А девочка даже не смотрела на нее, ее глаза были пустыми, как у куклы. Казалось, музыка вытаскивала из каждого человека всю его боль, все старые обиды и страхи, а потом усиливала их в сто раз. Мне вдруг вспомнилась моя прошлая жизнь. Не что-то важное, какая-то мелочь, как я забыла полить цветок на подоконнике перед тем, как попасть сюда. И он, наверное, давно засох. От этой мысли стало так горько и одиноко, что захотелось сесть прямо в пыли, завыть. Я с трудом проглотила ком в корле Иван, позвала я, еле слышно. Он стоял рядом, огромный, как скала, но я видела, как побелели костяшки его пальцев, до хруста сжимавших Хэфе меча. Лицо его окаменело, а в глазах плескалась такая мука, что мне стало страшно. Эта музыка из него вытягивала всю горечь его проклятия, всю усталость от бесконечной борьбы. «Его надо заткнуть!» — прорычал он. Иван сделал шаг вперед. Я, собрав всю волю в кулак, шагнула за ним. Но это было все равно, что идти против сильного ветра. Каждая нота била по телу, воздух стал густым и вязким. Дышать стало тяжело, будто на грудь положили огромный камень. «Не могу!» — прошептала я, хватая за сердце. Ноги стали ватными. Желание бороться исчезало. Хотелось только одного — сдаться, сесть и плакать вместе со всеми. Иван сделал еще один шаг, потом еще он шел тяжело опустив голову, как бык идущий напролом. Я видела, как напряглись мышцы на его спине. Он боролся, но музыка становилась все громче и тоскливее. Она уже не шептала о грусти, она кричала о потерях и смерти. Ната, назад! выдохнул Иван, пошатнувшись. Он с трудом обернулся, я ужаснулась, увидев его лицо. Серо измученное. Эта она из тебя всю жизнь высосет. Не мечом так тоской, уходи! Мы отступили, почти вывалились с площади обратно в пустой переволок. Здесь музыка звучала тише, но ее отголоски все равно царапали душу. Я прислонилась к холодной стене, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось где-то в корле. «Ну что, еще один?» Вдруг догадался Шишок, и в его голосе прорезалась злость. Еще один из этих ваших сказочных выродков? Был гусляр Садко, который играл так, что морской царь плясал. Остал этот плакс и сопривая. играя так, что все вокруг в петлю ли готовы». Он был прав. Очередная сказка, вывернутая на изданку, Как пожиратель скорби, как добрый хозяин. Кто-то снова взял светлую историю и превратил ее в оружие. Музыкант на площади не выглядел злым. Он и сам казался бесконечно несчастным. Он бил лишь инструментом, но сила, что стояла за ним, была страшнее любого меча. Она не убивала тело, она убивала желание жить. Я посмотрела на Ивана, он тяжело дышал, привалившись плечом к стене. Даже для него, воина, привыкшего к боли, этот удар оказался слишком силен. Против клинка можно выставить клинок, А что выставить против музыки, которая заставляет тебя ненавидеть рассвет? Нужно было что-то делать, и быстро, пока этот город окончательно не захлебнулся в собственных слезах. Я выпрямилась. Страх никуда не делся, он холодным комком лежал в животе, но поверх него поднималась уже знакомая мне упрямая злая решимость. «Хорошо. Раз по-хорошему не получается, будем по-плохому. Я найду способ заткнуть эти гусли».